Глава 3. Добро и зло. Ти Адицея. Вивекананда пишет, что Рамакришна к концу жизни достиг такого духовного уровня, что вообще перестал видеть в мире зло и видел одно добро. Виданта говорит, что всякий человек видит зла в мире не больше, чем есть в нём самом. Читателя надо думать, покоробят такие слова. А как же скажут он концентрационные лагеря и пуля-дум-дум, неужто это тоже добро? Проблема теодицеи, то есть оправдания Бога попустительствующего злу на земле, стоит давно. Опуская исторический обзор, отметим следующее. Прежде всего, сама постановка вопроса предполагает личного, то есть антропоморфного Бога, который оценивает добро и зло приблизительно так же, как и мы. В то же время ясно, что зло не с человеком появилось, а присутствовало в эволюции всегда. Особое отношение к специфически человеческому злу связано с наивным антропоцентрическим представлением о человеке как о венце творения. Тогда действительно, Бог несёт повышенную ответственность за несовершенство человека и зло, ему присущее. Попытаемся однако встать на более объективную точку зрения. Проблема зла, к сожалению, сильно эмоционально окрашена. Непремеримое ненависть к злу и страстное желание добра с одной стороны сильно затрудняет объективное изучение вопроса, а с другой заставляет предположить определённый невроз. Как в личном, так и в общественном сознании. О причинах этого невроза не трудно догадаться даже без помощи Фрейда и Юнга. Она заключается в том, что зло есть символ угрозы существованию особи и вида. И чем дальше от нас, тем более объективной становится наша точка зрения, заметно при этом вида изменяясь. Субъективно наибольшее мировое зло это сокращение штатов в предприятии, на котором я работаю. Далее следуют хулиганы в микрорайоне, угроза атомной войны, склочные настроения жены, грядущая старость, предательство друга, текущая болезнь и так далее. Но по мере удаления от проблем человеческого рода огорчение по поводу зла быстро уменьшается. Тигр, пожирающий козлёнка, вызывает в худшем случае лёгкий укор. Всем ясно, что ему вроде так положено. Интересно, о козлёнку положено быть съеденным тигром или умереть от старости, то есть от болезней и быть съеденным внутренними паразитами. Как насчёт зла? И уж совсем не вызывает осуждения лиана, вьющаяся вокруг другого дерева и медленно удушающая его. А о космических катастрофах, когда погибают целые звёзды и образуются чёрные дыры, никому даже не приходит в голову говорить о моральных терминах. Однако, если смотреть на жизнь с эволюционной точки зрения и считать злом увеличение энтропии, а добром эволюцию и усложнение существующих систем с точки зрения кибернетики, то именно гравитационный коллапс, то есть образование чёрной дыры, следует считать наибольшим злом, так как он приводит к максимальной утрате информации. Из чёрной дыры её вообще не поступает, оттуда не выходит ни один луч света. То есть по определению к увеличению энтропии Да и вообще, считать, что система, порождающая более высоко организованные объекты за счёт гибели менее высоко организованных, движима добром или движется к добру, не естественно. Так вот она, гармония природы. Так вот они, ночные голоса. Так вот о чём шумят во мраке воды, о чём вздыхая шепчутся лица. Ладейников прислушался над садом. Шёл смутный шёпот тысячи смертей. Природа, обернувшаяся адом, Свои дела ве решила без затей. Жук ел траву, жука клевала птица, хорёк пил мозг из птичьей головы, и страхом перекошенные лица ночных существ смотрели из травы. Заболотский. Следует признать, что князь мира сего сатана, или что божественное понимание добра и зла отличается от нашего.